Глава 9. Сгущённое молоко, фасоль, тунец, ещё тунец. О! Крест почти с головой нырнула в ящик и вынырнула с торжествующим видом, держа в руке банку. Маринованная спаржа. Ика перестала рыться в ящике и хмуро посмотрела на неё. «Может, хватит хвастать своими вкусовыми рецепторами?» «О, прости!» Крест поставила банку на пол. «Хорошо, что мы открыли этот ящик, а то запасы подходят к концу». «Здесь снова оружие», — сказал Волк, склонившись над другим ящиком. «Для планеты, которая больше века не знала войн, вы производите слишком много оружия. Преступники и насилие были и будут всегда», — ответил Кай. «И нам нужны стражи порядка». Волк вынул из ящика пистолет и глухо зарычал. «Такой же был у Скарлетт». Он подбросил пистолет на ладони, провел пальцами по стволу. Как-то раз она выстрелила мне в руку. Он сказал это с такой нежностью, будто Скарлетт подарила ему букет полевых цветов. Все печально переглянулись. Кай, который стоял ближе всех к волку, положил ему руку на плечо. — Если она в артемизии, я найду ее. Обещаю. — сказал он. Волк еле заметно кивнул. Потом рукоятью вперед передал пистолет крес, которая сидела, скрестив ноги, посреди грузового отсека и раскладывала оружие, которое они нашли. Улов оказался впечатляющим. Но если придется воевать с лунатиками, оружие в собственных руках может стать таким же опасным, как и в руках врагов. «Тут медицинские инструменты и лекарства», — сообщила Ика. «Если бы мы нашли ящик с запасными позвонками для эскорт-дроида и синтетическими волокнами, мы бы уже куда-нибудь добрались». Крест сочувственно улыбнулась. На Ика была шелковая туника, которую она надела, чтобы выдать себя за служанку, когда похищали императора. Высокий воротник почти полностью закрывал поврежденную шею и ключицы. Ика проявила изрядную смекалку, чтобы скрыть свои увечья до тех пор, пока Зола не раздобудет все необходимое для ремонта. «Это то, что я думаю?» Кай вытащил из ящика вырезанную из дерева куклу с четырьмя глазами, украшенную оборванными перьями. Зола разрядила пистолет и положила его рядом с другим оружием. «Только не говори, что никогда раньше не видел эту гадость. Венесуэльские куклы мечты. У нас есть несколько во дворце. Они очень редкие». Он осмотрел ее спину. «Как она сюда попала?» «Уверенно, Торн ее украл». Кай, понимающе кивнул. «Ах да, конечно». Он убрал куклу обратно в упаковку. «Ему пора задуматься, как он будет это все возвращать». «Будьте уверены, Ваше Величество, я все верну, чтобы освободить место для чего-нибудь действительно стоящего». Крис развернулась и увидела Торна, прислонившегося к стене грузового отсека. Она моргнула. Что-то с ним было не так. Повязка, которую он носил уже три недели, с тех пор, как зрение стало восстанавливаться, болталась сейчас на шее. И он был чисто выбрит. И еще он. Ее словно ударило током. «Отоком». Он смотрел на нее. Нет, не просто смотрел, а пристально разглядывал с каким-то даже недоумением. Удивленно, зачарованно. Ей стало жарко, и она подумала, что у нее разыгралось воображение. Разве неуклюжая простушка может пленить искушенного и уверенного в себе капитана Торна? И сладкие мечты сменились разочарованием. Уголок его рта приподнялся. Короткие волосы. Сказал Торн, кивнув. Тебе идёт. Крес потрогала хвостики коротких волос, из которых Ика попыталась соорудить некое подобие прически. «О!» – воскликнула Ика, вскакивая на ноги. «Капитан, вы видите?» Торн повернулся к андроиду, и Ика бросилась мимо крес к нему в объятия. Торн отшатнулся к стене и засмеялся. «Ика!» Он разглядывал ее, держа за плечи. Безупречная кожа, длинные ноги, косы, выкрашенные в разные оттенки синего. Ика крутилась, чтобы показать себя со всех сторон, а Торн цокал языком. «Боги, оказывается, я действительно умею заплетать косы!» Это внутреннее зрение. Ика перебросила косы через плечо. Расстроенная крест набрала полные руки консервов. Она определенно выдавала желаемое за действительное. «Отлично!» Зола поднялась, отряхивая руки. Я уже начала переживать, что у нас не будет пилота, когда придет пора возвращать Кая на землю. Сейчас остается переживать только о том, что у нас нет опытного пилота». Торн облокотился о ящик, который разбирала крес, но когда она осмелилась поднять глаза, он уже отвернулся. «О, Зола, я даже соскучился по выражению твоего лица, когда ты пытаешься прикрыть сарказмом свои истинные чувства ко мне. Я тебя умоляю». Зола закатила глаза, продолжая раскладывать оружие вдоль стены. Видели, как она закатила глаза? А вот что это значит. О, капитан, мои руки так и тянутся к тебе. Да, чтобы задушить. Кай улыбался, скрестив руки. И почему мне никто не сказал, что здесь намечается крутое состязание? Не поощряя его, воскликнула Зола. Щеки Крест пылали. Она направилась в коридор, держа в руках консервные банки в три ряда. Верхняя банка с персиками свалилась, и Торн подхватил ее в воздухе. Крес замерла, и вдруг он снова посмотрел на нее так, что весь остальной мир исчез, а сердце ухнуло вниз. Торн отреагировал так быстро, что у Крес мелькнула мысль. «Может быть, он все-таки уделяет ей больше внимания, чем кажется?» Торн улыбнулся, глядя на банку с персиками. «Молниеносная реакция. Все еще работает». Он взял несколько банок с консервированной кукурузой. «Помочь?» Крессу ставилась на консервы. «Нет, спасибо, я сама». Слова вылетели стремительно и нервно, и вновь горячая волна затопила ее. Она покраснела, как только он вошел и улыбнулся. Он видел ее насквозь, а ей хотелось залезть в ящик и закрыться крышкой. Он не смотрел на нее всего пять минут, она уже разнервничалась, разволновалась, даже голова закружилась, совсем как раньше, когда они только встретились. «Что ж», — медленно произнес Торн, возвращая ей банки, «как скажешь». Крес обошла его и отправилась на камбус, свалила консервы на стол и остановилась, чтобы прийти в себя. Сразу стало легче. И так он снова видит. «Но это ничего не меняет». Он не считал Крест неотразимой и тогда, когда впервые увидел ее подикому, И сейчас вряд ли изменит мнение, особенно если сравнивать ее с Ика. Андроид, та или нет, но у нее жемчужные зубы и глаза цвета меди. И Крест вздохнула, душа в себе зависть. Разве Ика виновата, что Тор не заинтересовался рубкой девчонкой? На самом деле она радовалась за Ика, которая наслаждалась своим новым телом так, как никто из людей не способен. Крес просто хотела иметь хотя бы часть ее уверенности. Вот бы и она могла так же броситься в объятия Торна, подмигивать и кокетничать. Только это важно. Вернее, было бы важно, если бы она решилась. «Мы просто друзья», — напомнила она себе. «И всегда были только друзьями. Так будет отныне и впредь. «Этой дружбой нужно дорожить так же, как она дорожит отношениями со всеми остальными. Она не собирается все рушить только потому, что ей хочется чего-то большего. Она благодарна за то, что у нее есть». Крес медленно выдохнула и выпрямилась. «Будет не так уж сложно притворяться, что ей больше ничего не нужно. Достаточно и того, что она может видеть его и принимать проявления платонической нежности». Теперь, когда зрение к нему вернулось, она будет очень бдительна, чтобы ничем себя не выдать. Торн – ее друг и капитан, и ничего более». Возвращаясь в грузовой отсек, Крес повторяла про себя все только что принятые решения. Заслышав шаги, Торн оглянулся, но Крес смотрела только на Кая. «Я понимаю, это случилось раньше, чем мы ожидали», – говорил он. «Но сейчас Торн опять видит. Так чего мы ждем?» «Можно завтра же отправляться в путь?» «Нет, прямо сейчас!» Зола покачала головой. «У нас еще много дел. Надо отредактировать видео, и мы не выбрали окончательный маршрут для передвижения во внешних секторах, и...» «Тут моя помощь тебе не нужна», — оборвал ее Кай. «Этим ты можешь заниматься, пока я делаю то, что должен. Каждый день гибнут люди. Прямо сейчас на моих подданных совершается нападение, и я не могу ничем им помочь». Я знаю, знаю, это тяжело. Нет, это пытка. Кай понизил голос. Но когда ты вернешь меня назад, я смогу поговорить с Ливаной. Обсудим прекращение огня и начнем приводить наш план в действие. Но сначала найдем Скарлетт. Вставил свое слово волк. Зола простонала. Слушайте, я все понимаю. Нам действительно пришлось долго ждать. И всем не терпится двигаться вперед. Но наша стратегия... Стратегия? «Взгляни на нас. Мы тратим время на распаковку маринованной спаржи». Кай провел рукой по волосам. «Это, по-твоему, называется тратить время с пользой?» «Каждый день, что мы выжидаем, увеличивает наши шансы на успех. Каждый день все больше ее солдат отправляется на землю, оставляя Ливану столицу незащищенной. Чем слабее она будет, тем больше шансов, что революция удастся». Она указала на нетскрин, хотя тот и был выключен. К тому же союз даёт отпор. Она уже потеряла немало солдат и может быть начала нервничать. Она не нервничает, произнёс Волк. Зола нахмурилась, но она могла сознать, что эту войну не получится выиграть так легко, как она задумала, и это означает, что её взволнует новость о возвращении Кая и возобновлении свадьбы. Она захочет тут же назначить новую дату. Зола обхватила пальцами левое запястье, там, где кожа переходила в металл. Крез закусила губу, наблюдая, как на лице Золы появились страх и раздражение, хотя она всегда отлично умела скрывать их. Крез знала, что Зола не всегда была такой смелой, какой казалась. Ее утешала мысль, что в этом они похожи. Кай опустил плечи и, шагнув к ней, сказал уже без отчаяния в голосе. «Я понимаю, тебе бы хотелось знать, что ты готова, что мы готовы, но мы никогда этого не почувствуем». В конце концов, придется прекратить строить планы и начать действовать. И я думаю, что этот момент настал. Не сразу, но она посмотрела ему в глаза, затем обвела взглядом их всех. Хотя Торн считался их капитаном, все знали, что сплотила их зола. «Мы все рискуем жизнью», — сказала она. «И я не хочу рисковать напрасно. Я хочу быть уверена, что мы подготовились к...» Она замерла. Ее взгляд стал рассеянным. Кресл знала этот взгляд. Зола что-то увидела на дисплее сетчатки. Быстро моргнув, ошеломленная Зола снова повернулась к Каю. «Рэмпион, включить надскрин в грузовом отсеке ленту новостей Содружества». Кай нахмурился. «Что происходит?» Надскрин замерцала живая. На экране появился главный советник Кая, Конторин, стоящий на возвышении. Но прежде чем появился аудиосигнал, Зола сказала. «Мне жаль, Кай». На твой дворец напали.